Юрмала и дальше на запад. Рижское побережье, Юрмала, дом творчества писателей, дубулты — это как вторая родина для меня. Вся Юрмала, по взморье, взморье, была километров на тридцать вытянута по побережью и славилась своим мелким, как сахарная пудра, белым песком. Но море при этом было мелкое и прохладное. Этот замечательный курортный городок состоял из 15 железнодорожных станций. Одной станций и были Дублты. Мы стали ежегодно, вернее, ежелетно приезжать в Дублты со второй половины шестидесятых. В течение тринадцати лет ездили туда на отдых с родителями, бабушкой, а потом с совсем еще маленькой сестрой на целых два летних месяца. Дом творчества писателей был не просто один большой дом — А десяток разнокалиберных коттеджей, старинных особнячков начала 20 века, искалоченных из досок советских полусараев, приспособленных под писательское жилье. Я с ностальгией вспоминаю их название: Директорский дом старая развалюха у самого синего, вернее, Балтийского моря в стране от всех, где жил директор дома творчества сам Михаил Бауман с семьей Контора которые, помимо администрации, на втором этаже обитали еще и приехавшие понаехавшие. Детский корпус был отдан писательским детям с бабушками. А элитный и по-настоящему белый дом, старый красивый особняк — это высшая ступень иерархии, был обычно занят секретарями союза писателей. Иногда, скажем, туда заезжал лично главред газеты Александр Чуковский — Шишка, о которой сейчас уже почти никто не помнит, а тогда это был персонаж. Еще дом у фонтана со скрипучей своей лестницей, ведущей в таинственную одинокую башенку на третьем этаже. И, соответственно, фонтаном, где на перегонки брасом плавали лягушки. А я больше всего любила шведский домик, в котором когда-то жил Паустовский. У его входа, прямо внизу, у двери, на цементной плиточке, был отпечаток маленькой девичьей ножки — Дочки хозяина. И первые годы моя ступня легко туда помещалась, а потом вымахала, и все. сказка закончилась. Еще мне нравился стоящий в стороне от всех среди гротов и утопающий в зелени дом с привидениями. А самый главный современный девятиэтажный корпус у самого пляжа я не очень-то любила. Таких домов и в Москве было пруд-пруди. Приезжие отдыханты делились на неофициальные литфондовские категории, не без юмора, надо сказать. Му допис, жопис, допис. Неужели вам не ясно? Му допис муж дочки писателя, жопис жена писателя и допис дочь писателя. Были, конечно, еще и сыписы и тёписы, редко когда маписы. А главным, без сомнения, был сам писатель, член Литфонда, надежда и опора семьи. Очень часто семью в Литфонде разлучали. Селили писателя с женой отдельно в главном, самом-самом главном корпусе, а домочадцев в детском, например, или, хуже того, в таинственном доме с привидениями. Он стоял особняком от основной курортной и культурной жизни, в самом дальнем углу большого парка с гротами и лишайниками, в тени огромных сосен и объемных густых кустов жасмина, откуда вечером и ночью доносились таинственные женские вздохи и мужские бормотания, Детям сразу становилось ясно, что это вздыхают привидения, и дом этот так назвали не случайно. Это возрастное неравенство в одном отдельно взятом санатории государстве и приводило к тому, что разнокалиберные писательские дети общались в основном в своих коттеджах, собираясь в стайке, играли в пинг-понг и теннис, плавали, ходили смотреть взрослое польское кино, ели мороженое в баре, шлялись по улице Йомас, Отрывались в лунопарке и были просто по-детски счастливы. Своего рода писательский пионерский лагерь, но под редким родительским приглядом. Жизнь в дублтах кипела, бурлила и выплескивалась через край. Новые молодые жены писателей, если они посмели приехать с мужем на отдых в первый же год своего замужества, подвергались резкому и бескомпромиссному обсуждению и моментальному осуждению общественности, в которое включались все — от соседей по столу до официантки в столовой. Провожали взглядом, закатывали глаза, сравнивали с бедняжкой предыдущей и говорящей махали рукой. Если писатель приезжал с любовницей, то жили они, как водятся на разных этажах со своими пассиями. Уж не знаю, как они официально назывались в Литфонде. «Люпис? Любопис? А может, племяпис?» И смешно, и взъерошенно выглядывали из дверей самого, чтобы посмотреть, не застукает ли их кто на чужом этаже, нет ли лишних глаз. Но вы же понимаете, лишние глаза находились всегда. У нас была своя детская шпионская сеть на всех девяти этажах основного корпуса. Интернета в те времена не было. В новостях по телевизору сплошная пассивная и перевыполнение планов пятилетки. А тут вся школа жизни перед глазами. Вот они, последние новости. Вечером этими новостями я делилась с мамой и бабушкой. Почему-то они называли их сплетнями. Но нет, никакие это были не сплетни, а самое, что ни на есть правда. Именно последние новости, почти как по телевизору. Но диктором была я. Как только я заканчивала свое выступление, начиналась интересная оживленная девчоночья беседа обсуждения, дискуссии и размышления на тему адюльтера, супружеских ценностей и, как ему не стыдно после этого смотреть в глаза. А ходаки были «Будь здоров!» Имена, лауреаты, миллионные тиражи, писатели, поэты, лирики, романтики. Надо же было практиковаться, понятное дело, чтобы знать, о чем писать. Вполне объяснимо. Все тусовались внизу главного корпуса в огромном вестибюле, который вел в столовую и бар, где обожали сиживать писатели, пить горькую и рассуждать о судьбах советской литературы или на худой конец о судьбах мира. Там же был кинозал, а перед вечерним фильмом около входа в зал стоял трогательный подносик с разлитым в стаканчике кефиром, чтобы облегчить классикам на завтра муки творчества. Мое детство, уже вполне сознательное, пришлось на рассвет Вознесенского и Ахмадулиной, Аксенова и Искандера, Гамзатова и Риммы Казаковой. Евтушенко в Юрмале почти не бывал, предпочитал Гагра и Пицунду. Но заезжали и не только писатели. В нашем доме творчества любили недельку-другую отдохнуть Калина Волчек, Михаил Казаков, Любимов Целиковской и Мариетта Шагинян, про которую Горький сказал, что за какой-то ее роман ей следовало бы скушать бутерброд с английскими булавками. «Спасибо, что хоть с английскими». Шагинян была очень старенькая, почти совсем глухая, со скрученным позвоночником, и когда однажды она не вышла на завтрак, а потом и на обед, сердобольные писатели заволновались. Сначала они посовещались внизу в фойе, потом собрались делегации и поднялись к ней на этаж. Около ее номера снова посовещались, потом кто-то робко стукнул в дверь, но поэтесса не отзывалась. Стали колотить, потом дубасить. Тишина. Взволновались еще больше приняли коллективное решение ломать дверь. Классики были в теле, дверь выломали и увидели работающую за столом писательницу Шагинян. Рядом с телефоном лежал выключенный слуховой аппарат, а без него она не слышала ни звука. Она подняла на раздухаренных мужиков глаза и едко процедила. «Думали, я сдохла? Даже и не надейтесь. Моя прекрасная комната никому из вас не достанется. Вон отсюда». Девушка была с характером. Мы с бабушкой жили обычно в коттеджах, а мама с папой селились в главном корпусе. Там тоже была своя иерархия. Чем ниже писатели селят, тем меньше он значит. Самых важных персон размещали на престижном девятом этаже. Там и ремонт был посвежее, и обстановка побогаче, а уж про вид на бесконечный пляж и море я и не говорю. Отец там стал жить только когда стал секретарем Союза писателей. Он всегда очень много работал в дублтах. Ехал не на отдых, как почти все, а на работу. И распорядок дня у него был рабочий, а совсем не отдыхательный. В девять-десять начинался завтрак в большом, дальнем зале со стеклянными стенами. Сидишь, словно в аквариуме, а вокруг вкушают и чавкают толпы советской литературы. На завтрак обычно давали местный, вкуснейший творог или сырники, и снова кефир, сыр с тмином, нарезанный волнистыми треугольничками, и карбонат. Кофе с молоком — чай из титана и листочек с меню, который надо было заполнить на следующий день. Обед начинался в два. Меню, особенно суповое, было, на мой взгляд, так себе. Видимо, из-за того, что для первых блюд использовались не слишком привычные для меня продукты с мелкими курьими внутренностями, например, всякими плавающими сердечками и нарезанными в лапшу жесткими желудками. Или же травяные, забеленные не то мукой, не то простоквашей, с постоянными щевелями, крапивами и другой местной зеленью. С манкой и, самый ужасный ужас, компот в суповой тарелке с рисом, так называемый суп из сухофруктов. Но был суп, которого мы всегда ждали. И это был, не поверите, морковный суп-пюре. Мама на кухне узнала рецепт, и мы с тех самых юрмальских пор начали его готовить дома, радуя себя и гостей. Слушайте, все просто и очень вкусно. Рубим до неузнаваемости луковку и кусочек имбиря. Припускаем на растительном масле. Кидаем туда нарезанную кружочками морковку. Много. А через три минутки заливаем водой или курбульоном, кому как нравится. И варим на тихом огне полчаса. Потом блендером его блендером до да пюре. Ну и заключительный аккорд. Немного апельсинового сока, соли перца, сливок и корицы. Ну и снова на огонь на 5 минут а в тарелку потом накидать сыра овечьего и зернышек граната. И едим за обе щеки. Сыра и зернышек граната в том юрмальском супе, конечно, не было. Он был голый. Но голый был не слишком привлекательный, чего-то ему не хватало, и сейчас я кидаю в него то, что есть под рукой. Хоть жареные тыквенные семечки, хоть гранат, хоть какой-нибудь красивый листик, хоть сухарики, для более эффектной подачи. И как подадите, никому не говорите, что это морковный суп, Ведь варёную морковь не любит никто. А этот, скажите, не морковный, этот сверхъестественный. После обеда папа недолго сидел в зале перед столовой, читал газеты и обсуждал новости с друзьями. А потом снова работа и почти до ужина. Иногда оставалось время полежать на пляже и окунуться в холодную Балтийскую воду. И так всегда. На следующий год и на следующий все то же самое. Завтрак, работа, обед, работа, ужин, работа сон. Иногда друзья, иногда пляж, иногда поездки в Ригу. Много сигарет и стихов. И мы с мамой и бабушкой сидящие и слушающие новоиспеченные стихи. Писательских детей в дублтах всегда было достаточно. Мы приезжали из года в год, дружили и очень ждали летних встреч и расслабления после ненавистной школы. Всей командой ходили в новый бар в гостинице Юрмала, куда швейцар пускал только за мзду. А там, с нескрываемым удовольствием, пили невиданные в Москве коктейли. Розовый слоненок, золотая карета, русская красавица. Все с сахарным краем бокала и ненавистный, но выпитый наспор монах в пустыне. В маленькой рюмке на самом дне немного рижского бальзама. Сверху тихонечко опускается сырой осторожный желток, по-видимому, сам монах, и по ложечке на него аккуратненько заливается водка. Гадость! Но, видимо, полезная. А на закуску там можно было заказать, не поверите, пиццу. Просто это была первая пицца, которую я когда-либо ела в ресторане, домашняя не в счет. Маленькая, величиной с блюдца, на толстом, пышном слое теста, с местным латвийским сыром, чуть ли не с тмином, кружочком помидора на томатной пасте и почти прозрачной кругляшки, порезанной черной оливки. Все было, конечно, неправильно. Пиццей это никак нельзя было назвать, скорее горячим бутербродом, но вкус этого толстого куска теста с помидором запомнился на всю жизнь и оказался совершенно неповторимым. А еще каждый привозил с собой из дома на отдых что-то свое, вкусное, долгоиграющее. Кто-то домашние неразгрызаемые ванильные сухари, кто-то тонну семечек, кто-то бабушкино варенье или, например, пованивающую прекрасным астраханскую лоснящуюся воблу. А я, что неизменно и ежегодно привозила я? Правильно. Десять банок вареной сгущенки. Вареная сгущенка. Вы любите вареную сгущенку? Вы любите вареную сгущенку, как люблю ее я. То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, которому способна только пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений вязкого и калорийного. Или лучше сказать, вы можете не любить вареную сгущенку больше всего на свете, кроме блага и истины. Является ли она постоянным возбудителем ваших чувств? способная во всякое время, при любых обстоятельствах, волновать, возбуждать их, как вздымает ураган песчаные метели в безбрежных степях Аравии. Вареная сгущенка – это апофеоз. Это подлинный апофеоз кулинарного искусства, при пробе которого вы мгновенно отделяетесь от земли, забываете о житейских отношениях, здесь ваше холодное «я» исчезает, растворяется в пламенном эфире любви. Если вас мучит мысль о трудном подвиге вашей жизни и о слабости ваших сил, здесь вы ее забудете. Если когда-нибудь ваша душа жаждала любви и упоения, с вареной сгущенкой эта жажда вспыхнет в вас с новой неукротимой силой. Если когда-нибудь в ваших мечтах мелькал пленительный образ, забытый теперь вами, забытый как мечта несбыточная. При виде жестянки, своткнутой в вареную сгущенку ложкой, этот образ явится вновь. И вы увидите его глаза, устремленные на вас с тоской и любовью. Жрите, жрите вареную сгущенку, живите и умрите в ней, обмазавшись ног до головы, если можете. Так написали мы с Белинским. Он о театре? Я о вареной сгущенке. Извините. Часами мы гуляли в Юрмале по пляжу, километрами, доходили до каких-то ручьев, сбегающих с дюн в море и совершенно заброшенных необжитых уголков, ходили пешком из Дублд самый известный ресторан-кабаре, выходящий полукругом прямо на пляж. Юра Сперле назывался, морская жемчужина, которая давно уже отжила свое и однажды сгорела. На ночные шоу мне уже ходить было можно, по возрасту пропускали. И в этом кабаре мы в те годы наблюдали смешную, молодую и тогда еще совсем незнаменитую лайму Вайкуле почему-то запомнила ее в костюме мухоморчика. Она танцевала летку-енку, выпрыгивая из-за кулис с кучкой других женских мухоморчиков и пела какую-то грибную песню. А была еще как-то раз в одной из тех лет премьера отцовской песни, и лайма разом из ядовитого гриба превратилась в человека. «Убегу от зноя южного, пыльного и злого дня. Здравствуйте, товарищ Юрмала, как вы жили без меня?» Нацепив из пены бантики, «На берег плеснет волна. Пусть нахмурит брови Балтика. Знаю, как добра она. Я завидую художникам. Встану рано поутру, Нарисую тучу с дождичком, А потом ее сотру. Будет ветер плыть над дюнами, Светом солнечным пронзен, И пойду я к морю, думая Ни о чем и обо всем. Станет жизнь моя высокую, К теплым дюнам припаду С тихими крутыми соснами, «Разговоры заведу». Захмелев от ветра юного, смелая горит заря. «Подари на память, Юрмала, мне кусочек янтаря». Она с таким мягким, милым латышским акцентом уговаривала Юрмалу подарить ей кусочек янтаря, что весь зал начал ей подпевать. А я сидела гордая и чувствовала вроде как причастность. Хотелось встать и сказать, «Это ж мой папа написал» а за соседним столиком сидел сам Раймонд Паулс, с которым он тогда и писал песни. Прекрасное было время. Добрее, теплее, богаче на людей и отношения, запоминающиеся. И каждую весну в те времена у нас в семье начинался зуд. Мы собирались в Латвию. Я всегда складывала в чемодан новые учебники, которые мне только что выдали в школе, чтобы якобы учиться все лето на отдыхе. Но мама тихонько их вынимала, зная, что ни один я не открою а папе всю эту тяжесть таскать по поездам. Но желание мое всегда ценила. Папе главное было взять пишущую машинку и пару блоков сигарет. Маме новое платье, купальник и книжек побольше. А бабушка, Литка моя, не думайте, тоже не отставала. Шила сама себе платье, чтоб потом все на курорте оглядывались и спрашивали, откуда, из каких Лондонов Парижа и такая красота. Но еще и кипятильники всякие с собой брала, конфетки-бараночки, чтобы дети, мама с папой и я были всегда накормлены и приголублены. Прошло все это счастье. Давно прошло. Но ощущение от него осталось. Крепко засело, не выветрится. Часто в Латвию возвращаюсь. Держит меня там что-то. Года три назад поняла, что еще кроме сладких детских воспоминаний. В десяти километрах от дома творчества нашла деда, отцова отца, братскую могилу, где он лежит. Ехали с Данькой, младшим моим, и подругой по Латвии, через какие-то поля созревшей пшеницы вперемешку с маками и васильками, через черничные леса с мачтовыми соснами, заливные луга с разнотравьем. Въехали в посёлок Слампе. Знали, что где-то здесь это могила, и решили с дороги выпить кофе. Поиски, видимо, предстояли долгие. Кафе одно, обслуживающее соседний детский лагерь. Скоро обед. Бабушка старого образца накрывает на стол. «Добрый день. А где здесь солдаты похоронены?» Спрашиваем. «Вот прямо за нашим кафе братская могила». Она махнула рукой за угол. Мы переглянулись. Такое ощущение, что мы ехали, точно зная куда. Хотя это была первая случайная остановка. Обошли серенькое здание советских времен, пошли дальше по тенистой аллейке, которая вывела нас прямо к братской могиле, припрятанной от глаз». Стоят обелиски, много, штук тридцать, лицом к лицу, слегка запущенные, с чуть выцветшими именами погибших и наполовину закрытые разросшимися можжевельниками. Подошла к первому же обелиску наугад, отогнула кусты и прочитала первую попавшуюся фамилию. Лейтенант Питкевич, 22 февраля 1945 года. Без инициалов, просто фамилия. Фамилия деда. И мурашки. Сколько же отец в течение жизни писал писем и отправлял запросов, чтобы узнать, где, в какой стороне и как погиб его отец, командир саперного взвода, лейтенант Станислав Петкевич. А мы с сыном приехали по деловому и через пять минут нашли могилу деда. Вроде как точно знали, у кого спросить и какую ветку старого можжевельника отодвинуть, чтобы увидеть заветное имя. Или словно вел нас кто-то, подсказывая, где свернуть и у кого спросить постояли, помолчали. Посадили у могилы подсолнух и ушли. Теперь знаем, куда приезжать. Жаль, отец не дожил. Для него это много значило. По Латвии я часто путешествовала. Не все ж на холодном пляже сидеть. Один раз специально в санатории отправилась на всякие процедуры, хотя не люблю это дело. Вот решила попроцедуриться, а то совсем замоталась. Захожу в кабинет. Там тетенька, из тех, кто еще в советское время в одном из юрмальских санаториев работала. Знающая, Юрка, немного похожая на мышку в очках. Вглядывается, вижу, пытается чего-то вспомнить. «Вы у меня были, лицо знакомое», — говорит. «А я знаю, что не была». «Подводный массаж у меня делали?» «Да нет, ни разу». «А вакуумный? Я же вас знаю». «Не приходилось», — отвечаю. «Значит, душ Шарко, точно, его, правильно?» «Ни разу в жизни». «Да что вы! Но я же знаю, что вас видела. Может, восходящий душ?» — с надеждой спросила она. «Никогда не пользовалась», — честно ответила я. Мышь напряженно замолчала, делая мне массаж уже без слов, но я каждой клеткой чувствовала, как она, бедная, мучается от любопытства. «Ну теперь-то я вас точно запомню», — пригрозила она мне, провожая из кабинета. «Юрмала очень сезонная, и летом здесь жизнь бьет ключом». Так все замечательно. Море, погода, песок, чайки, сосны, рижский бальзам, хлеб с тмином, сыр с тмином, жизнь с тмином. Отдыхай и радуйся. Пошла на рыночек фруктов купить. Ну, тот, который на улице Йомас. Там сидит всегда несколько продавцов. Пара бабок, мальчик-студент, да разбитной мужик в годах, который вечно орёт какие-то глупости. «Без моего грибка никто не уходит!» Это он так подосиновики продает. Представляете, да? А последнее, что мне нужно в жизни, это в грибок. Подошла к тетке с ягодами и горошком, а она на меня как зауч вперилась и громко так молчит. Я прям слышу, как у нее мысли елозят по извилинам. «Вот я вас вижу и думаю...» «Это хорошо, когда меня видят и думают», — говорю я. «Я не в этом смысле. Я вас узнала или нет?» «Не знаю», — честно отвечаю. «А почем горошек?» «Цветы или стручки?» «Стручки». «Вам 2 евро за 100 грамм». То есть, по стручку за евро. «Ну, это ж только вам, я же вас узнала». Узнают меня как-то все в убыток. Но сидеть на одном месте, пусть и процедурном, точно не мое. Проехали раз от Юрмалы до Доугавпилса, наискосок перерезав всю страну с северо-запада на юго-восток, почти к белорусской границе. Ехали, конечно, не просто так, а в гости, в леса и охотничьи угодья. По дороге шли крестные ходы от Риги в сторону Аглоны, в главный латышский католический храм, куда ходят молиться кони Аглонской Божьей Матери. И раз в год большое паломничество, десятки тысяч верующих, молитвы и песни. А недалеко от храма, как водится, торговцы, ремесленники сидят, строгают, вяжут корзины, делают керамику. По дороге заехали в странное место. Не то молельный дом, не то музей под открытым небом, не то парк скульптур. Цветы, наивные деревянные фигуры, какое-то особое видение жизни, с улыбкой и со своей философией. У каждой фигуры яблоки. Был же яблочный спас. Берите, угощайтесь. Ходишь по этой сказке, додумываешь что-то свое, и правда улыбаешься. Приехали в гости, в заповедник этого маркиза Карабаса, в угодье. Место дикое и дивное, совсем вдали от асфальта. Ходим по холму, задрав голову. Смотрим на парящих в небе ястребов. Любуемся. Красивые птицы. А хозяин говорит. «Вы под ноги смотрите, по костям идете. Здесь большая битва с Наполеоном 200 лет назад была. Именно здесь, в хуторе, на этом самом месте. Рыть нельзя, захоронение. Нетронутый исторический пласт». Теперь смотрим вниз на травы. А хозяин нам опять. «Теряете бдительность! За вами наблюдают из леса!» И действительно, вдруг из-за кустов на нас ломанулось стадо оленей во главе с огромным альбиносом. Перепугались мы, отскочили и пошли дальше. Но лугу около озера паслись муфлоны с огромными загнутыми, как баранки, рогами. А на мостике сидели бакланы и молча за всеми наблюдали. «Вредная птица!» — говорит хозяин. «До двух килограмм рыбы в день съедает!» Но при этом в красную книгу занесён. а у меня тут карпы да щуки, угри еще жируют, в общем наглые птицы, прыгнут в озеро и тридцать метров как торпеда под водой, пожирающая все вокруг. А потом еще в лес пошли по грибы, которые растут так, что хоть коси косой. А по углам шорохи, лес нехожен и глухой. То там косуля выскочит, то тут олень ветки рогами мнет, то лось трубит, красота. Ведер не хватило хоть брали только гриб благородный, да лисичек на жарку. Пришлось куртку снять и мешок сделать. И яблоню старую в лесу нашла сорта какого-то волшебного, сладкого, молодильного. Кто посадил, зачем, не знаю. Прямо посреди леса, ветки яблоками усыпаны, тяжелые, на земле лежат, как в сказке, стряхнуть просят. Вот и такая у меня Латвия была в ту поездку. Необычная, дикая, прекрасная.